Наташан дворец. На страстной неделе Великого поста из родительского дома ушла вторая дочь Могученка Ольга. Сухарный завод за бухтой восстановили, и Ольга каждый день рано утром уходила из дому на Павловский мысок, а оттуда в лодке переправлялась через большую бухту к сухарному заводу. Дорога до Павловского мыска была не безопасна. Тут часто падали и рвались бомбы. Уйдя из дому в понедельник, Ольга не вернулась к ночи домой. Прошёл вторник. Ольга не являлась. Мать и сёстры думали вчера, что Ольга заночевала у какой-либо из своих подруг по заводу, а может быть, её ранило или убило по дороге. Утром в среду снарядили на сухарный завод Веню справиться о сестре. Юнга не успел уйти, как к дому на фуре сам праве конями подъехал приглаженный Макроусинко с Георгием и медалью на груди. Где Ольга, в упор спросила Анна. Не извольте беспокоиться, драгоценный Анна Степановна. Они находятся в полном здравии и шлют вам с любовью низкий поклон. Да где же она? Они избрали своим местом пребыванием мою хату. Плавь с Малахова кургана на северную сторону теперь сделалось уже опасным, объяснил немного стыдясь Макраусенко. Вот они и послали меня за сундуком. Бери свой сундук, да погляди, не пустой ли, злобно выкрикнула Анна. Не сомневаюсь, ответил Макраусенко и крякнув приподнял сундук. Шлюпочному мастеру никто, даже Веня, Не хотел помочь, когда он выносил тяжёлый сундук Ольги. Анна стояла, скрестив на груди руки, и сумрачно улыбалась, пока Макраусенко трудился над тяжёлым приданом Ольги. Погрузив кладь на фуру, Макраусенко вернулся в дом и к ланис говорил: "Бувайте здоровенькие, драгоценные тёща. Жалуйте к богоданному зятьев на яишницу". Анна подошла к печи и неизвестно зачем взяла в руки кочергу. Печь не топилась. Макраущенко проворно скрылся за дверью. Ну вот и ушла сама круткой. Удружило нечего сказать. Теперь ваш черёд, любезные дочки. Чем ещё Наташенька да Маринка порадуют? Устрём и Вень говорит: "Курлыга готова для дорогой супруги". Наташа первый раз в жизни вспылила и закричала на мать. — Чего вы, маменька, на Ольгу взъелись? Сами вы с батенькой не венчаны и весь век прожили. А я со стремой на Красную Горку венчаться буду. Мы с батенькой не венчаны, потому что нам закон царский не позволял. А ныне время не то и место другое. То Кола — бабья воля, а то Севастополь — знаменитый город. Ставш Маринушка, молчишь. Порадуй мать уши ты. Как твой Женешок поправляется? Предложил тебе руку и сердце? Или благословения от своей мамаши дожидается? Маринка побледнела и, глядя в лицо матери тёмными от гнева глазами, заговорила: "Маменка, не Фёдор поправляется хорошо. Его на той неделе отправляют на отдых. Только он очень слабый. Маменка, я поеду с ним, буду за ним ходить. А матушка ему письмо прислала, он не читал. Видно, он писал ей, что без меня жить не может. Она согласилась, велит ему жениться. Что же? На населках буду в церкви вокруг на лои таскать. Мы с ним на Красной горке только бружимся. Поп в госпиталь придёт, а когда он встанет, мы обвенчаемся. Так я и знала. Горестно говорила Анна. Быть сему дому пустому. Батенька совсем отбился. Михаилу надо долг платить, Он о доме и думать не хочет. Трифона с корабля не сманишь. Веня себе пушку завел. Одна я осталась сиротою. Хоть бы бомба в дом ударила, Дразнесла все в дребезги. Веня обнял мать и со слезами утешал ее. Маменька! Я погожу жениться, я с тобой останусь. Не кину тебя никогда, всю жизнь с тобой буду жить. — Хоть ты меня утешил, — улыбаясь сквозь слезы, сказала Анна. — Ну, пойдем, Наташа, покажи мне, какой дворец выстроил для тебя стрёма. Все вчетвером они отправились смотреть курлы у стрёмы. Очень много матросских домов в нижних частях слободки уже было разбито снарядами. Было приказано, чтобы женщины и дети покинули опасные места и переселились на северную, где уже возник целый городок землянок, шалашей и сарайчиков, построенных беглецами из города. В городе очень много домов стояли разбитые или обгорелые. Город постепенно пустел, особенно в южной части, близ четвёртого бастиона. Состоятельные люди покинули свои дома и вывезли большую часть имущества. В пустующих домах селился кто хотел, укрывались от дружеенного огня резервные войска. С приближением осадных работ к городу пули летели и здесь. В городе, даже в центре его, делалось почти так же опасно, как и на бастионах и батареях. Поэтому большая часть генералов и офицеров покинули городские квартиры. Одни переселились в блиндажи на бастионах, другие перебрались поближе к рейду. Полоса нарядов показывали тали редко. Генералы укрылись под сводами казематов Николаевской и Павловской батарей. Город опустел, но между центром города и кольцом укреплений в мёртвом пространстве жизнь кипел. В этой полосе случайно оказался не один дом Магученка, но ещё многие матросские дома. Число землянок и хибарок увеличивалось. Люди лепились позади укреплений, приближаясь к опасности, а не удаляясь от нее. Военный генерал Севастополя Нахимов позволил для постройки убежищ брать из покинутых городских домов балки, половые доски, двери, оконные рамы. Сам Нахимов по-прежнему одиноко жил в своей городской квартире, в доме среди квартала пустующих, полуразрушенных, обгорелых домов. Стрёма выбрал место для своей курлыги на уступе оврага под Малаховым курганом. Он нашёл натётую и кинутую каменную ломку. Расширить эту пещеру не было времени. С помощью Макраусенка и Михаила Стрёма закрыл выход из пещеры деревянной стеной, оставив в ней место для двери и окна. Когда Анна с дочерью Евгенией пришли смотреть дворец, выстроенный Стрёмой для Наташи, Все работы уже закончились. Хозяина не было дома. Фасад дворца блистал великолепием. Слева фасад украшала белая двустворчатая дверь с позолоченной резьбой в стиле Людовика XV, взятая из трёмы изброшенного дома купца Воскобойникова. Перед дверью лежал квадрат паркета из того же дома, набранный звездой из чёрного дерева по дубовому фону. В край паркетного щита стрёму вколотил железную скобу для соскребания грязи с сапог. Провее двери на фасаде выделялось единственное круглое окно с затейливым мелким переплетом из венями стёкол синего, красного, жёлтого, зелёного цветов. Над окном торчала из стены железная труба, вроде самоварной, загнутая глаголем кверху. Трубу венчала флюгерка в виде головы дракона с широко раскрытой пастью. Вене ясно представил себе, как будет этот дракон поворачивать из стороны в сторону страшную пасть, изрыгая дым и искры, когда в осенний ветреный день во дворце затопят камелек. Вероятно, внутреннее убранство дворца соответствовало великолепию его фасада. Могученки стояли и молча любовались. Аллу усмехнулся и сказал: "Ты у меня самая счастливая, Наташа. Тебя муж в свой дом берёт."